После обеда позвонила Витьке. «Есть новости?» — спросила хмурая. «Ты знаешь, где она, да?» — недовольно буркнул он. «Я уже говорила, не знаю. Она не звонила». «Нет, не звонила», — и добавил нехотя. «Заезжала домой». «Ты ее видел?» «Нет». Оставила записку. Полная чушь. У какой-то неведомой подруги умерла «Мать».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 Заливаясь громким лаем, из-за дома выскочит немецкая овчарка по кличке Норт. Мы с ним были давними друзьями. Однако странно. Я дошла до крыльца, а пес так и не появился. Оглядевшись, я громко позвала «Норт!» и, напрасно прождав несколько минут, добавила «Где тебя носит?» Парадная дверь была заперта. Я немного подергала за ручку.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 Заранее узнавал каким-то непостижимым образом. Когда бы мы не подъехали к воротам, Норд уже сидел на крыльце, тявкал и вилял хвостом. Хотя до поселка было довольно далеко, машину я брать не стала. Пошла пешком, и все оглядывалось по сторонам. Несколько раз принималась звать Норда. Тропинка оборвалась возле палисадника,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 Как же из сада выбрался? — Не знаю, Таня. Может, его Алла выпустила? — Так она приезжала? — Конечно. Как раз в тот день Норт и пропал. — А вы с ней виделись? — С Аллой? — Нет. — А почему тогда решили, что она приезжала? — А кто же еще? — удивилась Ольга Ивановна. — Кузьмич из леса шел, видел. В ее комнате окна были раскрыты. И входная дверь. А пса нигде не видно, наверное. Алла его в дом с собой взяла. Она ж его всегда баловала. Кузьмич-то поздоровался. Но Алла не ответила. Не слышала, наверное, музыку у нее играла. А потом уже ближе к обеду. Пес завыл, да так жалобно. Кузьмич мне сказал. Наверное, Алла уехала. Он и тоскует. И Алла к вам не зашла? Нет.